А они так и живут. Именно в дружбе, заметь. Воробайба не требует от них ни поклонения, ни даже послушания, ни каких-то жертв. А иногда на досуге он учит их замечательным вещам. Каждый Бунаба немножко колдун, а каждый Бунабский колдун непременно поэт. А каждый Бунабский воин способен прослезиться, услышав печальную мелодию. Воробайба научил их не просто ходить по земле, а каждый день заново удивляться красоте мира. Они научили этому меня. И я им по сей день благодарен. Замечательный он мужик, этот твой воробайба, хоть и бог, искренне сказал я. Хибунаба, если верить твоим словам, лучший из людей. Ну вот, и я о том же. Знаешь, я часами могу расхваливать своих друзей Бунабы и сотворившего их бога, но лучше воздержусь. Сам всё увидишь. Увижу, согласился я. А потом решил, что могу задать ему совершенно бестактный вопрос, и у меня даже есть шанс рассчитывать на ответ. Слушай, дружище, скажи мне только одно. Ты выражил, когда смотрел на меня, или это я сам купился на твою харизму? Но моё чего? изумился он. Ох, э, ну считай, что я имел в виду простое человеческое обояние, вздохнул я. Но «Ну, на что тут купился тебе самому решать. Я, конечно, поворожил маленько, невозмутимо признался Хехельф. Только это и ворожбой-то не назовёшь, просто дружеское приветствие, принятое у бунаба, самый короткий путь к чужому сердцу.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 Одним словом я намеренно пробудил в тебе дружеские чувства. Ты был моей единственной надеждой. С этой бунапской вырожбой одно плохо, невозмутимо добавил Хефельф. На примитивных людях, вроде тех же стромаслябов, эта вырожба не действует. Я уже пробовал, бесполезно. А с тобой этот номер прошёл. Но я собираюсь честно расплатиться за твою услугу. Я же сказал, что помогу тебе добраться до Воробайбы. Тот, кто платит по всем счетам, живёт дольше. На что тут в таком роде я и рассчитывал, честно признался я. То есть мне, конечно, и в голову не приходило, что ты свой человек на хое, но я надеялся, что ты знаешь местные обычаи или, по крайней мере, поможешь мне договориться с каким-нибудь капитаном, который собирается плыть на хой. Денег-то у меня нет. Ну вот, значит, тот мой ворожбы ты только выиграл. заключил Хехельф. По крайней мере, капитана, который не станет требовать у тебя денег, ты уже нашёл. А почему в таком случае ты плыл куда-то на чужом корабле, полюбопытствовал я. Но не всё же на своём сиднем сидеть, ухмыльнулся он. Должно быть в жизни хоть какое-то разнообразие. Хехельф с сочувствием посмотрел на мою разочарованную рожу. Я-то ждал от него большой и интересной истории.